«Даже если теория и практика – две разные вещи, всё равно должен быть предел. Но я не верю, что Та Циакон подделал оценку». Мизуки недовольным тоном возразила ш и з у к у после того, как та объективно высказала своё мнение. «Конечно, ш и з у к у это знает. Но учителя не похожи на нас, поскольку мы знаем, что за человек Та Циакон». Ханоко и Эрика постарались сгладить общее настроение. «Верно, они знают нас лишь по другую сторону экрана терминала». Как Лео сказал, это был главный недостаток современного образования. Но даже если бы современные учителя лично пришли в класс, подобно педагогам прошлого века, не было гарантии, что они смогут полностью понять учеников. Для решения этой проблемы школа создала ящики для выражения мнений, чтобы заменить систему консультаций прошлого века. А если спросить Хару Кутян? Консультанты занимались проблемами недовольства учеников школы или другими происшествиями на её территории, И каким бы подходящим обращением Хару к а т я н ни было, само по себе предложение было достойным. Но Тацуэр яско качнул головой. Я говорил Сану Сансэ вчера. На самом деле она предупредила меня обо всех основных вопросах, которые в з д у в а л и с ь сегодня. «Какая беспринципная учительница!» «Не говори так. В любом случае новые консультанты мало что могут». На этот раз настала очередь т а ц у э мягко улыбнуться и успокоить раздражённую Эрику. «Тацуэкон, ты намного жестче меня, да?» Как и догадывалась Эрика, слова Татсу и были значительно более конфронтационными. «А?» — л е в ы издал странный звук в ответ на реплику Эрики. «Что?» — спросила Эрика, покосившись на него. «Эта девушка на самом деле может сказать что-то серьёзное». Тихо пробормотал он себе под нос, широко раскрыв глаза. «Молчать!» — Эрика ударила его свёрнутым блокнотом. Как ни странно, даже в эпоху, когда преобладала цифровая информация... блокноты использовались по-прежнему широко. Особенно в магических школах, ведь во время обучения магическим языкам написание текста само по себе важное действие. Поскольку учителя на магической геометрии в основном использовали изображения диаграммы, пользоваться блокнотами для зарисовки схем было намного проще, чем терминалами. Так что ученики старших школ магии носили с собой блокноты чаще, чем ученики обычных школ. Тем не менее, точная причина, по которой Эрика брала с собой блокноты вне класса, о с т а в а л а с ь загадкой. «Ай!» Лео не смог увернуться от удара блокнотом и присел, схватившись от боли за голову. Не похоже, что он просто стоял в ожидании удара и не пытался сопротивляться, но сейчас скорость удара Эрики значительно превышала скорость уклонения Лео, так что каждый раз, когда он сам решал вмешаться, он сам и получал удар. «Ты! п о к л а н е ц насилия! Моя голова не барабан!» Попытался серьёзно протестовать Лео, но Эрика полностью пропустила его с л о в а мимо ушей. Наверное, потому что последние три месяца эта сцена повторялась бесчисленное множество раз, Мизуки лишь беспомощно улыбнулась и на этом остановилась, не паникуя, как в начале. Также она улыбнулась, чтобы вернуться к первоначальной теме разговора, избегая любой возможности продолжения конфликта. а т а ц ы к о н вы с учителями разрешили это недоразумение?» «Ну да, отчасти». «Отчасти?» — кратко спросила Мизуки, Тацуя с н е о х о т и добавил. Учителя поняли, что я ненамеренно занизил баллы, но всё равно посоветовали мне перевестись. «Перевестись? Почему? Зачем?» Одновременно воскликнули Мизуки и Ханока, у всех побледнели лица. Среди девяти школ именно четвёртая знаменита своей специализацией в исследовании магии, так что учителя предложили мне перевестись туда. Конечно, я отказался. Двое вздохнули с облегчением, тогда как двое других смотрели с яростью. Первыми двумя были Мизуки и Ханока, в т о р ы м Лео и Эрика. У последней участницы разговора было нечитаемое бесстрастное лицо. То есть, если кто-то непревосходен в практике, то он должен присоединиться к школе, которая не акцентирует внимание на практических навыках, н а это ведь противоречит самому принципу школы. Я ещё могу понять, если кто-то с плохими оценками не может держаться на уровне класса, но к Тацу это точно не относится. Скорее всего, он просто бельмо на глазу. Наверное, Тацуя Кун знает о магии больше, чем сами учителя. Расслабьтесь вдвое. Если всё так оставить, то Лео и Эрика будут лишь подпитывать ярость друг друга, поэтому т а ц у ю решил умерить их пыл. Как и сказал Лео, даже едва проходящий проходит, так что причин для перевода нет. Вполне возможно, что учителя хотели как лучше для меня. Впрочем, даже если и так, в них не было сочувствия, они лишь защищали себя. Мягкий тон Тацию не скрывал его кислые оценки, так что Лео и Эрика успокоились. Именно к такому эффекту он стремился... и хотя метод можно было назвать коварным, но, увы, итог оказался не самым идеальным. По-моему, мнение учителей не было ошибочным. Пока все не были уверены, что сказать дальше, Шизоку заговорила в необычной манере, не поддерживая и не критикуя. Судя по тому, что её слова ослабили напряжение, вызванное насмешливыми словами т а ц с и общее воздействие скорее относилось к поддержке. Четвёртая школа не принижает роль практических навыков, но по сравнению с боевой магией, Что используется на турнире девяти школ, их больше интересует дальнейшее усложнение техник, разработка комплексных лучших методов. Неужели? ш и з а к у т я н ты довольно много об этом знаешь. Просто в четвёртой школе учится мой двоюродный брат. Услышав, что Шизоку ответила на вопрос м у з ы к и Ханок и остальные кивнули и сказали, вот о н а что. Ученик четвёртой школы был надёжным источником информации. Согласившись с её словами... Они также выразили своё значительное недоверие к учителю, который вызвал Тацию. Однако они не сосредоточили внимание на незнакомце, учителе, которого сейчас не было рядом. «Кстати, ведь уже скоро турнир девяти школ!» Скорее всего, Лео вспомнил сказанное ранее Шизуку, на что Тацию кивнул и ответил. «Миюки уже жаловалась. К турниру нужно подготовить много всего, включая автомобили, инструменты и форму». «Миюки-тян ведь ещё и участвовать будет?» «Звучит жестоко». Мизуки не была слишком вежливой, но она искренне беспокоилась за Миюки. Тем не менее, Миюки должна суметь пройти через соревнования новичков, поэтому подготовка должна быть более интенсивной. Слова Эрики одновременно поддерживали и опровергали п р е д ы д у щ е е у т в е р ж д е н и е Не будь слишком самонадеянной. В третью школу в этом году поступил потомок семьи Тидзё. Возражение Шизаку попало немного мимо цели. Официальные состязания и соревнования новичков на турнире девяти школ были разделены по половому признаку Поэтому Миюки никак не могла оказаться соперницей молодого мастера из семьи Этидзё. Тем не менее, никто не стал возражать. «Правда? Говоришь э т и д з я Этидзё из десяти главных кланов?» По искреннему изумлению Эрики и Лео было видно, что они впервые узнали о своём ровеснике из десяти главных кланов. Мизуки не выглядела слишком удивлённой, наверное, она что-то знала о потомке семьи э т и д з я о н а может стать трудным противником. Кстати, Шизуку, ты их прямо много знаешь?» «Шизуку яростный фанат кода Монолита. Она каждый год смотрит турнир десяти школ, так ведь?» х а н о к а знавшая подругу так же хорошо, как и себя, ответила на вопрос Эрики. и а м да», — слегка смущённо кивнула обычно бесстрастная Шизуку, когда услышала, как за неё ответила х а н о к а х а н о к а была обязана тации, так что вполне понятно, что она им интересовалась. Однако Шизуку была другой. Она знала т а ц с ю лишь из-за того, что лучшая подруга, х а н о к а им заинтересовалась, а также из-за того, что он был старшим братом Миюки. Изначально Шизуку лишь иногда вставляла замечания со стороны, но постепенно уменьшила настороженность и стала вести себя открыто. «Сейчас, когда вы об этом упомянули, помимо внутренних японских и международных соревнований университетов, к о т Монолита можно увидеть лишь на турнире девяти школ». Стоя прямо по диагонали от смущенной Шизуку, т т с о кивнула в ответ на с л о в а Ханоки. Выражение его лица говорило, что он понял, что та хотела сказать. Турнир девяти школ проводится между школами при магических университетах. Другими словами, это был внутренний турнир, который открыли для всеобщего обозрения. Турнир девяти школ стал одним из немногих событий, выставляющих магические соревнования в качестве развлечения. Каждый год в общей сложности 1200 учеников зачислились в девять школ магии, Для сравнения, каждый год было от 1200 до 1500 молодых парней и девушек в возрасте 15 лет, которые обладали д о с т а т о ч н ы магическим м талантом для поступления. Другими словами, если молодые люди с проявившимся талантом к магии захотят стать волшебниками или ремесленниками магии, почти каждый из них поступит в одну из девяти школ магии. Так что магические соревнования на уровне старших школ, кроме кэнзюцу, боевых искусств и некоторых других, были полностью монополизированы девятью школами магии. Турнир девяти школ стал одним из немногих крупных событий, пропагандирующих идею магических соревнований в обществе для улучшения понимания и притока инвестиций, а также дальнейшего признания магии. «Похоже, в этом году нашим главным противником будет третья школа, да?» «Наверное». «Знаю, что Шизаку хорошо разбираются в этом», — Эрика прямо спросила её. В ответ Шизаку просто радостно кивнула. «И в этом году ты не зритель, а одна из участниц, верно?» Среди первогодок Шизуку было на втором месте по практическим навыкам, так что даже если официальный список участников ещё не опубликовали, Шизуку, как и Миюки, гарантированно попадала в него. «Да», — тихо кивнула Шизуку, когда услышала вопрос Миюки, её лицо засветилось от воодушевления.